Глава 2. Историческая справка. Возраста не имеет документ. Соперниками лыцко баклужно чувствовали себя с незапамятных времен, хаживали без переч стенка на стенку, а то и учиняли прилютые дрекольные бои, доходящие в одни гражданских распий до сабельных. Однако уже за годы первых пятилеток грамотность населения заметно возросла, Клачных и прочих физических расправ стало поменьше, сведение счетов приняло форму доносительства в письменном виде. А там и вовсе переродилось в социалистическое соревнование. Теперь же, после распада Сусловской области, противостояние двух бывших районов, а ныне держав, обрело четко выраженный идеологический характер – И если в Лыцке к власти пришли православные коммунисты, то на выборах в Баклужина победу одержало общественно-политическое движение «Колдуны за демократию». И это вполне естественно. Не зря ведь при царском режиме всех лыцких обывателей дразнели богомольцами, а баклужинцев знахарями да шептунами. Перебирая архивные документы, постоянно ловишь себе на мысли, что Лыцк и баклужина больше всего на свете опасались как-нибудь случайно оказаться в одну сторону баррикады. В исторических памятниках первое упоминание об их вражде совпадает по времени с воцарением дома Романовых, когда Лыцк единодушно признал законным государем Михаила Федоровича Абаклужина столь же решительно поддержала какого-то там по счету лже Дмитрия. Погожим летним днем в атаге воровских казаков Заруцкого и Ерецицы Марышки перешли Чумахлинку и осадили бревенчато земляные стены Лыцка. По одним данным, вел их атаман неупокой карга, По другим, менее достоверным, «Атаман Баловень». Однако все без исключения источники утверждают, что мятежников на Лыцк навели именно баклужинцы. Пощады ждать не приходилось. Обычай «Атамана Баловня», да и прочих «Атаманов» забивать пленником порох во все интимные места, затем его поджигать, был в ту пору общеизвестен. Отразить приступ также не представлялось возможным в связи с общей веткостью городских стен и подавляющим преимуществом противника. Кроме того, кто-то из бакужинских знакхарей, приставших к воровским казакам, применил разрыв траву и с ее помощью сбил засовы с крепостных ворот. И тогда, совершенно справедливо рассудив, что заботиться пора уже не столько о бренных телах, сколько о бессмертных душах, жители причастились, исповедовались и вышли навстречу гибели с чудотворным образом Лыцкой Божьей Матери. Дальнейшее известно. Как только шествие с пением и плачем показалось на гребне покатого земляного вала, Кто-то из разбойников, тоже, скорее всего, баклуженец, выпалил в икону из пищали, и, что самое страшное, попал. Осаждающими тут же владело безумие, с оружием в руках кинулись они друг на друга, и, понеся крупные потери, расточились сами собой. Впрочем, известный русский историк Костомаров сомневался в достоверности этой легенды, указывая, что нечто подобное ранее имело место при осаде Новгорода с уздальцами. Не стоит упрекать его за это. При всей своей проницательности ученый просто не мог предвидеть, что в 1919 году чудо повторится. Оно повторилось. Только на этот раз чудотворное рассеивало уже не воровских казаков еретицы Маришки, моришки, а боязно Красногвардейский полк имени товарища Марабу. Возможно, Мирабу. К сожалению, операция здесь приходится лишь на устные предания, поскольку документов, подтверждающих это ошеломительное событие, в архиве обнаружить не удалось. Скорее всего, бумаги чуть позже были изъяты и уничтожены по личному распоряжению Лаврентия Павловича Берии. Непонятно, правда, почему малое время спустя чудотворное не обратило в бегство трех баклужинских чекистов, пришедших изымать ее из храма. Видимо, батюшка просто побоялся вынести икону им навстречу. В годы социалистического строительства борьба двух райцентров свелась в основном к тому, что Лыцк и Баклужина всячески помогали советской власти ущемлять друг друга. И советская власть, как правило, шла навстречу. То с религией борьбу начнут, то с вредными суевериями. Единственное, что объединяло подчас давних соперников, это глубокая неприязнь к областному центру. Собственно, все началось с того, что Павел I со свойственной ему внезапностью рожал в обаклужино-слыцком вселение Я дал первенство кому, даже вспомнить неловко, что это был за городишкой и как он в ту пору назывался. Впрочем, в данном случае все ограничилось неприязнью, до ненависти не дошло. Город Суслов был всегда настолько зауряден, что отнестись к нему всерьез соперники не могли при всем желании. Достаточно сказать, что когда ликующие россияне, развалив социалистическую державу, кинулись на радостях возвращать градам и весям их исконные имена, Суслов даже переиначить не удалось. До 1982 года он, оказывается, звался Бонч Броевечи. а предыдущее имичка, нареченное ему в сердцах Петром I, звучало просто непристойно. Тогда привлекли краеведов. Те подняли документы и обнаружили, что городок известен еще с 15 века, и что именовался он в ту пору опять-таки Сусловым. Но только уже не в честь видного идеолога и члена политбюро ЦК КПСС, а в честь самого обыкновенного Сусла. Два столетия подряд Лыцк Баклужина, скрипя сердцем, признавали первенство этого убогого населенного пункта и ждали своего часа. И вот час настал. Теперь уже ни Москва, ни областной центр, ни даже Павел I не могли помешать двум суверенным государствам расквитаться друг с другом за прошлые обиды. И первейшей из обид являлось пребывание в Баклуженском краеведческом музее чудотворной иконы Божией Матери Лыцкой, изъятой в свое время тремя антихристами в кожанках. Православные коммунисты вот уже несколько раз требовали немедленного возврата святыни, на что Лига Колдунов отвечала неизменным отказом, мотивируя свое решение тем, что в момент распада области данное произведение искусства находилось на территории Баклужина и, стало быть, является достоянием республики. Танковое сражение возле хутора «Упырники», ныне колхоз «Светлый Пуч», где, по слухам, с одной стороны участвовали 9 машин, с другой 7, ничего в судьбе иконы не изменило. Как, кстати, и артообстрел Чумахлы. Хотя вот тут, честно говоря, как-то все сомнительно. Но обстрел — это ладно, поверим. Но откуда, скажите, в бывших райцентрах взяться танком? В Суслеве да, стоит там до сих пор на окраине какая-то танковая часть. Однако все машины на месте. Американцы тоже, говорят, не продавали. Никто не продавал. Откуда же бронетехника? Может, не было никакого сражения? А с другой стороны, как это не было? Висит же вон в Улыцком Эрмитаже батальное полотно художника Леонтия Досюды. «Подвиг Протопорторга» где пламенный лидер правых радикалов Лыцко-Африкан в развивающейся рясе на фоне полуобрушенной водонапорной башни мечет бутылку со святой водой в заговоренную гусеницу вражеской машины. Танк, правда, изображен нечетком. В облаке пыли и вообще чувствуется, что художник с военной техникой не в ладах. Судя по очертаниям башни и ствола, на Африкана, скорее всего, наезжает самоходное орудие «Фердинанд», что, конечно же, маловероятно. Короче, было ли оно или не было, но только танковое сражение возле хутора Упырники вызвало сильнейший международный переполох. И вскоре в аэропорту бывшего областного центра приземлился лайнер со специальной комиссией ООН на борту. Православные коммунисты ее, однако, в Лыцк не пустили, утверждая, что комиссия прислана с целью промышленного шпионажа. А упомянутый высший протопортор Кафрикан, заслышав о предстоящем визите, призвал уничтожить богопротивных империалистов еще в воздухе. Причем не поленился съездить и осветить все шесть ракет заброшенного комплекса ПВО. И это в то время, когда очередной президент Соединенных Штатов, вдряпавшись в очередную амурную историю, ползал с лупой по карте полушария, не зная, кого бы еще бомбить. Над бывшей Сусловской областью нависла реальная угроза стать новой горячей точкой планеты. Тем более, что после вступления Астрахани в НАТО и введения 6-го флота США в Каспий, американская полубная авиация легко могла дотянуться до любых интересующих ее целей. Вскоре с борта десантом вертолетоносца тарова полным ходом идущего к Лыцку по воложке Куропатки, поднялся и произвел посадку на столичном Баклужинском аэродроме летающий вагон. Местные дамы испятнали американцев помадой с ног до головы и забросали их цветами. А на следующий день, у совершавшего разведывательный полет «Ночного призрака», черт знает с чего вышли из строя 8 бортовых компьютерных систем, и машина рухнула в чумахлинку. Теперь уже возликовали в Лыцке. Прослышав о случившемся, народ, смеясь и плача от радости, хлынул на украсившиеся флагами проспекты. Совершенно незнакомые люди обнимались и поздравляли друг друга. Единственное, что омрачало всеобщее торжество, пилот ночного призрака остался в живых и был, как это принято у американцев, подобран с вертолета. В беседе с иностранным корреспондентом протопорторг-африкан заявил, будто разведчика уничтожили лыцкие средства противовоздушной обороны. И когда журналист осведомился не без ехидства, как и именно, лидер правых радикалов надменно изрек, что была бы вера, а сбить можно из чего угодно». Средства массовой информации США, равно как и суеверной республики Баклужина, хранили смущенное молчание. Результаты расследования, проведенного совместно капелланами 6 флота и Баклужинской лигой колдунов, по некоторым причинам не были предъявлены прессе. Контакты нечистой силы вообще штука опасная, особенно когда оба вида долгое время развивались изолированно. Если наши домовые – это, согласно преданию обрусевшей черти», то американские гремлины, судя по наколку на предплечьях, перебрались в авиацию с флота, причем сделали это относительно недавно, в самом начале 20 века. Сперва они специализировались на двигателях, а затем занялись и бортовыми приборами. Однако в данном случае поразительно другое, ведь всего два часа стоял летающий в вагон на бывшем выпасе, ныне в военном аэродроме Баклужина. И этих-то двух часов Гребленам 6 флота вполне хватило, чтобы разжиться у местных домовых контрабандным ладаном. А к ладану, между прочим, тоже привычка нужна. Дозу опять же знать надо. Так что пилот «Ночного призрака» можно сказать спасся чудом». Естественно, что разведка будущих целей была временно приостановлена. Любые посадки на Баклужинской территории, за исключением вынужденных, категорически запрещены – а протопорторг-африкан под горячую руку объявлен международным политическим террористом.